Глава 38. Лили. Наши дни. Лили бросила телефон на пассажирское сиденье. Отчасти она понимала, что инспектор Отталайн права. Она должна быть дома с Джоном, ждать на случай, если Хана и Грег вернутся. Но она не могла. Конечно, полиция хочет найти ее детей, но не так сильно, как она. Они не готовы нарушить закон, чтобы выяснить правду. Для полиции ее дети незнакомцы. Они не готовы и не смогут сделать все, что угодно, а она сможет. Мысли перескочили на Джона, и костяшки пальцев побелели на руле. В сотый раз она прогнала их, заперла. Только Ханна и Грек имеют значение. Джон ничего не значит. Лили остановила машину и проморгалась, прогоняя видение, как собственными руками убивает незнакомцев в капюшоне. Клора Ричардс жила на окраине Гримстоуна в красивом крытом соломой коттедже в самом конце Waterfall Lane. Лили глазела на дом, настраиваясь на допрос еще одного ничего не подозревающего ребенка. В душу закрались сомнения, но она затолкала их подальше и сказала себе, что инспектор ошибается. Нельзя останавливаться. Надо опросить всех одноклассниц Грега. если ответы не найдутся, Она обойдет каждый дом в Гримстоуне, начиная с Берч Клоус, и постучится в каждую дверь. Если придется, проникнет в дома с заднего двора. Ни за что она не вернется домой сидеть без дела, пока ее дети неизвестно где. Плевать, если полиция привлечет ее к суду за вмешательство. Важны только Ханна и Грег. К черту, Джона и Джульетту, к черту, полицию. Плекнул телефон. Еще одно сообщение от Джона. И где? Я волнуюсь. Пожалуйста, позвони. Он звонил дважды, отправил пять сообщений. Она игнорировала звонки и не ответила ни на одно из его сообщений. По плечам пробежала дрожь, и Лили прижала ладонь к груди. Сердце как будто пыталось пробиться наружу. Она представила себя, окровавленную и развороченную, щупальцеобразными руками и жуткими кроваво-красными кулаками колотящими колотящими и колотящими по груди. Во рту пересохло, а на языке остался кислый привкус. Схватив полупустую бутылку Эвиан, она залпом выпила застоявшуюся воду. Она вышла из машины и на неверных ногах поспешила в крытый соломой коттедж. Дверь открыла Клара. Лили сразу ее узнала, единственная полная девочка в классе Грега. Здравствуйте. Привет. Я мама Грегори Вутса. Могу я войти? Клара кивнула и отошла, пропуская Лили в коттедж. Лили подумала, где ее родители, и как странно, что они позволяют семилетней дочери открывать дверь, когда она одна дома. Но едва дойдя до коридора, услышала ритмичный стук в комнате наверху. Девочка проследила за ее взглядом. Мама с папой возятся. Они всегда возятся по субботам. Они скоро спустятся. Они возятся недолго. Чувствуя тошноту, Лили улыбнулась девочке и прошла следом за ней в маленькую темную гостиную. В воздухе стоял неприятный запах благотворительного магазина. Клара села на колени перед журнальным столиком и продолжала расставлять своих маленьких пони ровным рядом. Время от времени она тянулась к розовой миске с шоколадными дроже. На самом деле, мне надо поговорить с тобой, сказала Лили. Она до сих пор слышала клариных родителей наверху. Услышав женский крик, она подумала: "Оргазм ли это. скривилась. Клара посмотрела на нее. У нее такие милые, невинные глаза, невинные, как у Грега и у Ханны, нетронутые злом до сегодняшнего дня. Ты писала Грегу письмо. Клара съела еще шоколадных драже. Нет, Он не нравится никому в классе, кроме Авроры, и миссис Эдвардс, и мисс Миллс. Мальчики его задирают, а девочки считают странным. Лили подождала, пока пройдет острая боль в груди, прежде чем сказать: "Ты уверена, никто не передавал ему записку, даже гадкую?" "Нет". По лестнице загремели шаги. В дверном проеме появилась взбудораженная женщина, разрумянившаяся после секса. Что вы делаете в моем доме? Задыхаясь проговорила она и на следующем вдохе крикнула: "Райан!" Ещё шаги на лестнице. «Все хорошо, мамочка. Это мама Грега." "Простите", сказала Лили, когда появился огромный краснолицый мужчина. "Клара открыла дверь, а вы были заняты." Мужчина прочистил горло и задрал подбородок. "Чего вы хотите?" Мои дети пропали. Я хотела узнать, может, Клара их видела? Ты видела? хором спросили родители, глядя на дочь. Клара покачала головой и вернула внимание к последним шоколадным дрожам. "Ну вот, узнали", холодно сказала женщина. "Я вас провожу". Она захлопнула дверь за спиной Лили. Лили полными слез глазами пялилась на свою машину, мысленно встряхнула себя и поспешила прочь от коттеджа. Почему-то ей казалось, что в таком симпатичном доме живут приятные люди. Какая глупость. Нельзя судить книгу по обложке, и уж точно нельзя судить людей по их дому.